Про Джонни городского мышонка Посвящается Эзопу Джонни городской мышонок родился и жил в буфете, а Тимми Вилли родился в саду. Тимми Вилли был полевым мышонком. Однажды по ошибке он отправился в город в большой плетёной корзине. Садовник раз в неделю отсылал овощи в город. Он упаковал их в большую плетеную корзину с крышкой. В тот день, как обычно, садовник оставил корзину у ворот, так, чтобы возница мог забрать ее сам, когда будет проезжать мимо. Увидев большую корзину, Тимми решил узнать, что у нее внутри. Мышонок пролез в дырочку между прутьями, с удовольствием съел несколько горошин и сладко уснул. очень испугался и почувствовал, как корзину поднимают и кладут на телегу. Потом началась тряска и послышалось цоканье копыт. Потом на телегу еще что-то грузили, и время бесконечно тянулось. Трех-трех-трех и трех-трех-трех. А Тимми Вилли дрожал, скорчившись среди беспорядочно подрыгивающих овощей. Наконец телега остановилась перед домом. Корзину сгрузили и поставили на пол в кухне. Тимивели слышал, как кухарка расплатилась с возницей, потом хлопнула кухонная дверь, а цоканье копыт затихло. Но Тимивели всё равно чувствовал себя беспокойно. С улицы доносился грохот колёс, лаяли собаки, свистели мальчишки, кухарка смеялась, горничная бегала туда-сюда, а канарейка заливалась точно паровозный свисток. Тимивили, который всю жизнь прожил в саду, испугался прямо, скажем, до смерти. Наконец, кухарка открыла корзину и стала доставать овощи. Перепуганный Тимивили выскочил из корзины, а кухарка, подпрыгнув от страха, завопила: "Мышь, мышь! Скорее зовите кошку, несите быстрее кочергу!" Тимивили не стал дожидаться, когда принесут кочергу. Он помчался вдоль плинтуса и, увидев маленькую дырочку в полу, юркнул в неё. Он пролетел с полфута и рухнул в пол прямо на обеденный стол, смаху разбив в три стакана. Кто бы это мог быть?» спросил перепуганный Джонни городской мышонок. Правда, после первого испуга он быстро пришёл в себя, и к нему вернулись изысканные манеры. Джонни вежливо представил Тимми Вилли другим девяти мышатам, которые сидели за столом. Тимми Вилли увидел, что все они в белых галстуках и что у них длинные-предлинные хвосты. У Тимми Вилли, по сравнению с ними был такой незначительный хвостик. Джонни и его приятели сразу это заметили, но они были слишком хорошо воспитаны, чтобы сказать об этом прямо. И только одна мышь спросила, не попадал ли он когда-нибудь в мышеловку. Обед состоял из девяти блюд, не очень обильных, но очень изысканных. Почти все блюда были незнакомы Тимми Вилли, и он немного боялся их пробовать, да к тому же не хотел показаться невоспитанным. Но к этому времени мышонок ужасно проголодался. Правда, от беспрерывного шума наверху он так нервничал, что даже уронил тарелку. «Не обращай внимания, нам до них нет дела», — сказал Джонни. «И почему эти парни никак не несут десерт?» Надо сказать, что два мышонка, которые прислуживали за столом, перед каждой переменной блюд, прорывались наверх в кухню. Несколько раз они кувырком влетали в комнату, смеясь и попискивая, и Тимми Вилли с ужасом узнал, что за ними гналась кошка. У него пропал аппетит. Мышонок почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. «Попробуй заливного», — предложил Джонни, городской мышонок. «Не хочешь? Может, хочешь лечь спать? Я тебе покажу самую удобную диванную подушку». В диванной подушке была дырка. Джонни сказал, что это самая лучшая постель и что её обычно предлагают только гостям. Но от дивана пахло кошкой. Тимми Вилли предпочёл устроиться без всяких удобств под каминной решёткой. На следующее утро всё повторилось. Подавали отличный завтрак для тех, кто привык завтракать салом. Но Тимми Вилли вырос на салате и корнеплодах. Джонни и его друзья веселились под полом весь день, а к вечеру вышли из норки и пошли бродить по всему дому. Они слышали, как горничная с грохотом уронила под нос, и вот теперь надо было пойти, невзирая на кошку, подобрать крошки, сахар и капельки варенья. Тимми Вилли мечтал оказаться дома, в своей тихой норке на солнечном берегу. Городская еда ему совсем не подходила, да и шум в доме был такой, что ни на минуту не удавалось заснуть. За несколько дней он сильно исхудал. Даже Джонни это заметил и поинтересовался, в чём дело. Тимми Вилли рассказал ему про жизнь в деревне, про сад и про огород. «Сдаётся мне, там должно быть очень скучно», — заметил Джонни. «И куда же ты деваешься, когда идёт дождь?» Когда идёт дождь, я сижу в своей норке и чищу пшеничные зёрнышки и разные семена, которые собираю осенью. Я поглядываю на певчих дроздов на лужайке и на мою подружку-малиновку. А когда солнышко покажется снова, поглядел бы ты на мой сад. И розы, и гвоздики, и анютины глазки, и никакого шума, только птички, только пчёлы, да ещё овцы на лугах жуют траву. За разговором мышата не заметили, как из-за угла выскочила кошка. Но им повезло. Мышата вовремя успели удрать. «Опять эта кошка!» — воскликнул Джонни, когда они укрылись в угольном погребе. Там разговор возобновился. «Я немного разочарован. Мы так старались быть гостеприимными, Тиммит и Вильям. О, конечно, конечно. Вы были очень добры. Но я чувствую себя совсем больным». «Наверное, твои зубы и твой желудок не привыкли к нашей пище. Может, ты поступил бы мудро, если бы вернулся домой в плетеной корзине», — посоветовал Джонни. «Да-да», — воскликнул Тимми Вилли. «Мы вообще могли бы тебя и на прошлой неделе отправить», — сказал Джонни немного обиженно. «Разве ты не знаешь, что пустую корзину отправляют в деревню каждую неделю по субботам?» так Тимивили, попрощавшись со своими новыми друзьями, спрятался в корзине, взяв с собой на дорогу крошечку пирожного и завядший капустный листик. Наконец, после хорошенькой тряски, корзину благополучно поставили на землю в его родном саду. Иногда по субботам мышонок выходил посмотреть на корзину, которую всё так же ставили возле ворот. Но уж теперь Тимивили в неё не влезал. Нет. Из корзинки тоже никто не показывался, хотя Джонни, городской мышонок, обещал ему приехать в гости. Прошла зима. Снова появилось солнышко. Тимми сидел возле своей норки, грелся на солнышке и принюхивался к запаху фиалок и весенней травы. Он наполовину уже и забыл, как ездил в город. И тут на песчаной дорожке, одетый с иголочки, с коричневым кожаным чемоданчиком, появился Джонни. Тимми Вилли встретил его с распростертыми объятиями. «Ты приехал в самое лучшее время года! Мы с тобой пообедаем пудингом из трав и посидим на солнышке!» «Хм, однако здесь суровато», — сказал Джонни, перекидывая хвост через руку, чтобы тот не запачкался. «Что это за чудовищный шум?» – удивился он. «Это?» – сказал Тимми -Вилли. «Да это всего лишь корова. Я сбегаю и попрошу у нее молочка. Коровы совсем не опасны, если только, конечно, случайно не улягутся на тебя. А как поживают твои друзья?» «Средне», – вздохнул Джонни. Тут выяснилось, почему он явился в гости такой ранней весной. Вся семья уехала на Пасху к морю, А кухарки за особую плату велено заняться генеральной уборкой и обязательно избавиться от мышей. У кошки родились четыре котёнка, и она придушила канарейку. «Говорят, это сделали мыши, но мне-то лучше знать», — сказал Джонни. «А это ещё что за грохот?» «Да это просто косилка на лужайке. Я принесу травки, чтобы устроить тебе постель. И вообще, Джонни, лучше бы тебе обосноваться в деревне». «Ладно, подождём до следующей недели. В этот вторник корзина не будет отправляться в город, пока они там у моря». «Да я уверен, что тебе и не захочется возвращаться в город», — сказал Тимми Вилли. Но Джуни был городским мышонком и, конечно, захотел отправиться назад с первой же корзиной. «В деревне уж слишком спокойно», — заявил он. Одним нравится одно место, а другим — другое. Что до меня, то я больше люблю деревню, как Тимми Вилли. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Екатерина Семёнова.